Глава 8. Помятуя о своей роли простоушки-гувернантки, я скромно держалась позади супругов Глао. Меридит шагала с видом королевы, а вот её муж почему-то довольным не выглядел. То ли у него несварение желудка, то ли характер такой желчный, то ли не рад тому, что пришлось ехать сюда по размытой ливнем дороге. Я перешагнула порог и оказалась в просторном холле с высокими потолками. Как в каждом приличном элхорнском доме, нас встречала экономка, оказавшаяся, впрочем, вовсе не благообразной старушкой с седыми буклями и строгим взглядом за стеклами очков, а энергичной особой лет сорока-сорока пяти. Все до единого волоска на ее голове были убраны в пучок, а платье так жестко накрахмалено, что наверняка могло бы стоять само по себе без женщины. Само собой первым делом, она по всем правилам местного этикета, но без подобострастия, поприветствовала гостей и отправила горничную проводить их, после чего обратила взор на меня. А вы? Меня зовут Мина Лоренс, я гувернантка. Отрекомендовалась я. С каждым разом чужое не моё настоящее имя. Слеталось с языка всё легче. Ваши хозяева меня ждут. Правда, я должна была приехать раньше, но у кареты отвалилось колесо, и поэтому, а, так это за вами велел послать карету лорд Винтергарден, произнесла она, буравя меня серыми глазами. Похоже, от её взгляда не укрылось ни единой деталь моейго облика. И я надеюсь, Вы не станете постоянно ходить с такой причёской. Люди в некотором плане мало отличаются от животных. Знаете ли, тоже леняют. Мне бы не хотелось, чтобы ваши длинные рыжие волосы были раскиданы по дому. Это добавит работы горничным. Не стану, ответила я, проглотив возмущение. Посмотрите-ка на неё. И вовсе я не леняю. А вещи ваши где? остались в карете». «Так и быть. Пошлю за ними Лакея». «Энни!» — окликнула она горничную, которая уже проводила чету Глау и вернулась в холл, ожидая дальнейших распоряжений. «Покажи, мисс Лоренс, ее комнату. Пускай переоденется. А затем представится лорду и леди Милтон, когда они смогут ее принять». Поднимаясь по лестнице вслед за ловкой в остроглазой Энни, в чёрном платье с белым фартуком. Я вспоминала беседу с господином Ветцелем. Прежде я и не задумывалась о положении гувернантки в доме, а ведь оно весьма непростое. Выше, чем у других слуг, конечно, но она всё равно наёмная работница. Да и не от хорошей жизни образованные благородные девушки идут в гувернантки, чтобы учить чужих детей вместо того, чтобы выйти замуж и завести своих. Отведённая мне комната Стены, которые были оклеены светлыми обоями, оказалась небольшой, но уютной. Тут находилось всё необходимое: кровать, платяной шкаф, письменный стол, обтянутое аклечетой тканью кресло, на стене зеркало в круглой деревянной раме. А самое главное, здесь имелся камин, уже растопленный. Ученическая рядом, сообщила мне Эння: "Вы обустраивайтесь пока. «Сомневаюсь, что хозяева смогут встретиться с вами сразу же. У них сегодня гости. Лорд Винтергарден, лорд и леди Глау. Ждут кого-то еще?» Спросила я, снимая шаль и шляпку, но тут же укорила себя за излишнее любопытство. Гувернантке не пристало чересчур интересоваться жизнью нанимателей, а тем более их гостями. «Никого, и этих хватит!» Леди Глау, как что ни по-ейному, сразу же хозяйки жалуются, а лорд вечно губы кривит. То невкусно им, то не с той стороны подошли, то новую салфетку вместо оброненной в тот же миг не подали. Удивляюсь, как они согласились вас на дороге подобрать, — высказала явно накипевшая горничная. «С большой неохотой», — призналась я. «Просто леди Глау наскучила дорога, и ей захотелось поболтать». Вот она и с милости велась. А её муж? Он кривил губы. Добавила. А всё потому, что я ему своей одеждой салон кареты замочила. Да чего же неприятные люди. Это ещё мягко сказано. воскликнула Эня, и мы переглянулись как две заговорщицы. А я и не думала, что болтать с прислугой может быть так весело. Обычно я находилась по другую сторону, в роли хозяйки. Вскоре долговязый лакей принёс мою поклажу, и горничная оставила меня, чтобы я могла переодеться. Я подошла к двери, чтобы запереть её на щеколду, и у меня внезапно закружилась голова. Меня повело в сторону, пришлось уцепиться за косяк, но рука соскользнула, и я, пошатываясь от слабости, рухнула в кресло. Похоже, на меня навалился запоздалый откат после использования магии. Я никогда прежде не останавливала молнии и не могла заранее ожидать, что это случится, хотя мне и приходилось слышать о таком. Увы, владение даром не означает наличие у мага неисчерпаемого колодца энергии, и следом за сильным напряжением приходит истощение не только магических, но и телесных сил. Со мной это происходило впервые — и ощущения оказались не из приятных. И если учесть, что к откату добавилось чувство голода и усталость от долгой дороги, то я даже подняться с кресла не могла, не держали ноги, а голова сама собой клонилась к коленям. «Я только чуть-чуть отдохну», — подумала я, проваливаясь в сонную дремоту, и меня обволокла увлекающая за собой темнота. Я не знала, сколько это продолжалось. Ощущала, что меня оттрясли за плечи, пытаясь разбудить, но проснуться не могла, снова проваливаясь в странное забытьё, которое в полной мере не являлось ни сном, ни реальностью. А затем раздавались чьи-то уверенные шаги, и прохладная ладонь легла на мою щёку, откидывая упавшие на лицо пряди волос.